Баба. 13-е. Верхняя Саксония. Лето 6655 года от сотворения мира в Звёздном храме. Лесовики Калевилайны, все, кто выжил после первого рейда по Верхней Саксонии, и шлезвик-гальштейнну тихо двигались подремучей ночной чещёби. Воины племени Хеми были прирождёнными лесовиками, что есть, того не отнять. И глядя на то, как тёмные тени воинов тихо скользят между деревьями, я вспоминал день, когда выкупил их из рабства и хвалил себя за этот поступок. Не прогадал, потратил серебро, и теперь у меня есть следопыты, которые уже не раз показали себя в деле, и сегодня вновь демонстрируют свои умения. ведут ударную группу дружинников к месту стоянки вражеского отряда и делают это спокойно, чётко, без суеты. Не трещат под ногами сучья и ветки. Саксонские егеря, которые охраняли подходы к стоянке германцев, уже мертвы, и крестоносцы не подозревают, что мы рядом. В метрах в 10 от меня резко вскрикнула ночная птица. Это сигнал передового хеми, что опушка рядом. Следующие за мной варяги, прусы, русичи и три десятка варагов сбавили ход и стали расходиться влево и вправо, а я двинулся прямо, туда, где кричала птаха. Наступал на землю осторожно, сначала ощупывал носком пространство перед собой и только потом опускал ботинок. Шаг, другой, третий и ещё один. И еще... Из темноты вынырнул Лайне, бородатое лицо которого осветил призрачный лунный свет и, прижавшись к моему уху, прошептал. «Бождь, все спокойно. В лагере католиков тишина. И собак нет. Перед нами у дороги два поста по пять человек. И с другой стороны лагеря еще два. Если брать караульных на нож, то это долго». потому что стража не спит, и на чеку. Что прикажешь?» Фигура Калеви отстранилась, после чего уже я наклонился к нему и зашептал. «Часть наших воинов отстала. Пошли своих людей, чтобы помогли им тихо подойти. Как только все будут на месте, с командирами ко мне. Понял?» Вожак Хеми бесшумно нырнул в кусты и пропал, словно его здесь и не было. А я сделал ещё несколько шагов и оказался на окраине леса. Присел на землю и всмотрелся в поле под летрактом Гамбург-Любок. На поляне в метрах в 30 от меня слева и справа горели два костра, возле которых расположились вражеские караульные. За ними три десятка повозок и около 200 привязанных кольем лошадей. Половина гужевые рабочие тяжеловозы, остальные Рыцарские жребцы. Рядом с повозками догорало полтора десятка костров, и в свете потухающих багровых углей я разглядел спящих людей, элитных бойцов из гвардии короля Конрада III. Германцы действительно были спокойны и нападения не ждали. Нам это на руку. Мне оставалось только дождаться сосредоточения дружинников и отдать команду на атаку. А пока мои воины выбирались из леса, я прикрыл глаза, прислушался к мирным эмоциям врагов и улыбнулся. Поправил ножны с мечом, поудобнее устроился у дерева, подумал, что второй рейд начинается неплохо, и пролеснул в голове события последних 3 недель. 10 дней отдыха в Рараге пролетели незаметно. Всё это время я занимался хозяйством, общался с войданом Лебедяном и натаскивал прибывшую из Новгорода сотню воинов, которые должны были хотя бы немного соответствовать ветеранам. Помимо этого, конечно же, постоянно оцилвал почтовых голубей в Дубин и Аркону. Туда отправлял полученную от пленных информацию и делился с князьями своими планами на новый рейд по Враррской территории. А в ответ получал одобрение и свежие новости с фронтов. где уже вовсю кипели жаркие битвы Северной войны. Рогдай Померанский в сражении под Старогардом разбил ляхов и маравов. Пленных наши войска и союзники почти не брали, и под стенами этого города остались лежать 23 тысячи крестоносцев и 4 тысячи наших воинов. Часть поляков увел в отступление князь-кесарь Владислав Пяст. Судя по всему, не просто так. по рассеянности винедов, а по какой-то тайной договорённости. После чего князь Помарян оставил на границе несколько крупных отрядов из племенного ополчения словенцев и пырычан, и через Чецин двинул свою армию на столицу лютичей Радогощ. Одновременно с этим партизанские соединения линян, палабов и ричан вели бой с наступающими войсками Конрада III. Германа фон Шталика, Фридриха Одноглазого и Альбрехта Медведя. Потери у крестоносцев были немалые, но и наши войска теряли бойцов. Ибо католики, которые знали о судьбе пфальцграфа Фридриха Саксонского, подготовились неплохо, и для борьбы с партизанами сформировали специальные егерские отряды. Бои вспыхивали в лесах и на трактах, на берегах рек и озёр. в посёлках и городках, которые не могли удержать бодричи и лютичи. Война набирала обороты, пожирала человеческие жизни и смещалась к побережью. А главные силы славян всё ещё собирались в Дубине, Зверене и Радогоще и до сих пор не вступили в дело. Никлод, Мстислав и Прибыслов только тормозили католиков, уничтожали вражеские продовольственные запасы, И устилали дорогу перед ними ловушками. Наверняка для князей было тяжело наблюдать за тем, как орды зачуханных и грязных завоевателей с крестами на плащах прут к Венецскому морю. Однако они понимали, что наши войска смогут дать только пару крупных сражений, а затем всё. Приплыли. За германцами подойдут франки и новые отряды европейских бродяг, и материковым винедам придет конец. Поэтому они скрипели зубами и выжидали, ибо каждый день это потери врага от болезней и ловушек, от нападения партизан и антисанитарии, от ранений и вследствие внутренних разборок. В общем, события развивались, как и предполагалось. Армия Генриха Льва и Тем временем соединилось с войском марк графа Конрада Мейсенского, который закрепился на морском побережье, и приморская группировка противника готовилась к рывку на Дубин. Остальные колонны крестоносцев наступали по своим направлениям, а Бодричи и Лютичи эвакуировали мирных жителей, которые отправлялись в Волин, Волигож и Калабрек. Лихорадочно крепили оборону, делали запасы и готовились к основным сражениям войны и осадам больших городов. Наблюдая за этим со стороны, мы с Вортисловом Неклотингом, который пополнил свою дружину, навестили нашего соседа с северной стороны, варяга Верина Байковича, и уговорили его пойти с нами. В итоге мы их воинов собралось 11 сотен. С Вортисловом было 300 всадников, и Верин привёл 250 бойцов. При умелом использовании эта сила могла многое сделать, и на одиннадцатый день после моего прибытия в Рарок, простившись с близкими, я вновь вступил на палубу карателя и отплыл к материку. Шли ходка, только раз замялись, поскольку со стороны Дании в сторону Руяна через Большой Бельт двигался одинокий шнекер. Мы подумали, что это кто-то из обнаглевших датских ярлов, решил к нам за добычей сбегать. И каратель с Еровитом двинулись на перехват. Однако перед нами оказались не враги. На борту Шнекера находились витязи Святовида и сотник Доброга, который ходил в гости к датскому королю Кнуду Магнуссону и его родственнику Свену Эстридцину. Мне, конечно, было интересно, чего добился Доброга, и я пригласил его в гости. Сотник, с которым я был в приятельских отношениях и который знал о моих доверительных отношениях с Викамиром, приказал пришвартовать свой шнекер к моему кораблю. Мы с ним немного посидели, поговорили, обменялись новостями, и я узнал, что викингов в ближайшее время можно не опасаться. Доброга действовал быстро и навел на датских правителей такой ужас, что они еще долго ни о какой поддержке крестового похода задумываться не будут. А дело было так. Полсотни витязей, которые узнали, что в Данию спешат цистерцианцы и тамплиеры, высадились в землях Свена Эстриццена. Храмовники осмотрелись, вышли на связь с нашей агентурой и приступили к делу. Доброго навестил ярла Свена и Мальмфридун Стиславно, затем переговорил с Кнудом Магнусоном, который сделал своей столицей город Виборг и выдвинул викингам ультиматум. Либо они уничтожают посланцев Бернара Клервоского и Шарля Понтиньи, либо в самом скором времени на их земли навалятся варяги, которые не могут допустить того, чтобы датчане ударили по венецианским морским коммуникациям. Викинги сомневались долго, но когда этого требует дело, доброго умеет быть жёстким. и даже жестоким. В конце концов датчане ответили согласием запятнать себя кровью священнослужителей и послали за жизнью собратьев католиков наёмных норвежцев, которых пригласила в королевство Мальмфридом Стеславна. И всё бы ничего, вот только норги поставленную перед ними задачу выполнить не смогли. Слишком крутыми ребятами оказались рыцари Храма Соломона, и тогда пришлось вмешаться храмовникам Святовида, которые сделали эту работу. Правда, Шарль Понтиньи всё же сбежал, прикрываясь тамплиерами и рядовыми проповедниками, он покинул датское королевство и побежал жаловаться своему патрону, Бернару из Клерво. Но так даже лучше. Цстерцианский аббат узнает о ненадёжности викингов и датским верховодам придётся остерегаться не только нас. но и церковников, которые шуток не понимают и имеют долгую память. Однако мы рядом и можем напасть на них прямо сейчас, а Бернар далеко, и его реакция последует позже. Поэтому нас, викинги, боятся больше, по крайней мере пока. А что будет дальше, посмотрим. Доброга и храмовники продолжили движение в сторону Руяна. А я догнал нашу эскадру... и к утру следующего дня высадился на германский берег невдалеке от озера Зелен-Терзе. Что нам делать, мы знали. А потому сразу же направились в сторону подпитывающего германцев тракта между Гамбургом и разрушенным Любиком. По пути уничтожили несколько патрульных конных групп, а потом, словно диких зверей, загнали и перебили отряд саксонских егерей, которые наблюдали за обезлюдевшими землями Верхней Саксонии. Сделали всё правильно, но когда подошли к тракту и расположились в лесах недалеко от замка, под стенами которого было разбито войско Сигурда Плитцдорфа, оказалось, что нас уже ожидают. Видать, не всех егерей мы вычислили. Кто-то нас приметил, сообщил о вернувшихся в Венедах в Гамбург. И там отреагировали быстро. Местные власти, и находящийся в городе граф Оттон Аменс Лебенский, выслали нам навстречу трёхтысячный сводный отряд из разноязыкового европейского сброда, который был готов умереть за свои идеи точно так же, как винеды за свою родину. И мы оказались перед выбором: отступить или принять бой. сталкиваться с германскими оборвышами, разбойниками и фанатичными безземельными рыцарями под общим командованием барона Юлиуса фон Файерста желания не было, ибо это потери, которые нам сейчас не нужны. Однако и уходить не хотелось, поскольку мимо нас по тракту шли тяжелогружённые повозки с необходимыми для католиков припасами. В телегах и фургонах находился купленный германскими феодалами и католической церковью овёс из Коринфии, солонина из Баварии, зерно из Аквитании, вино из Бургундии, сыр и мука из Фландрии, масло из Прованса и многое другое. Всё это должно было взвиться к небесам в виде пепла или отправиться в прохладные воды реки и травы. Поэтому я принял следующее решение. Основные силы нашего войска, командование которого примет Вартислов, Отойдут на северо-запад к реке Бромау и имитируют рывок к Кельбе и Гамбургу. А я с четырьмя сотнями дружинников останусь в прилегающих к тракту лесах и ударю по вражеским транспортным колоннам. Зеландские соседи мой план поддержали, и Вартислов начал отступление. Юлиус фон Файерст которыму подошло подкрепление в виде лёгких конников из Воромса и Меца, оставил на переправе через Ставы пару сотен пехотинцев и кинулся вслед за венедами. С того дня прошло ещё 3, и всё это время мой отряд тихо сидел в дебрях и ждал, пока германцы немного расслабятся. Я думал, что католики у меньшей от количества охраны в больших обозах, но нет. Несмотря на то, что в артислов и верен приковали к себе основные силы противника, караваны по-прежнему двигались в сопровождении серьезных воинских отрядов. По лесам бегали саксонские егери, и каждый вражеский обоз на ночь останавливался в удобном для обороны месте, а на опасном направлении выставлял заслон из повозок и сторожей с собаками. Все это стало меня немного нервировать, и я уже почти решился расколотить один из таких караванов ударом в лоб. Но тут появилась более заманчивая цель. По дороге двигался отряд королевских рыцарей, 80 отборных головорезов, сотни пехоты и двумя десятками егерей. Они сопровождали 30 превосходных фургонов и пару десятков лиц, которые выглядели как гражданские. И хотя я не знал, что везут в повозках, но было ясно, что гвардейцы Конрада III Не поедут в армию герцога Генриха просто так. Да и сопровождаемые ими граждане, которые были одеты словно вполне обеспеченные горожане, менее заинтересовали. Поэтому выбор цели был очевиден. Бьём рыцарей и хватаем языков, и только после этого переходим к продовольственным обозам, которые идут вслед за германскими аристократами. Позади хрустнула ветка. И даже не оборачиваясь, я знал, что это Калевилайне, Радко Саморот, Паята Ратмирович, Гнат Твердятов и Тарарин Мох. Командиры моего войска молча остановились рядом, и я отдал им приказы на предстоящий бой. Радко, Паята и Гнат, атакуете стоянку противника. Варяги обходят германцев слева, киевляне справа, а пруссы бьют по центру. окружаем их и давим, так чтобы ни одна подлюка не ушла и караван на дороге не предупредила. Лайна и Тарарин, ваши люди выдвигаются дозорами вдоль тракта. Хеми идут по направлению к реке, а вараги двигаются к Гамбургу. Следите за дорогой. Сейчас рыцари перебьём, трупы до утра приберём, встанем у дороги и будем ждать обоз. Всё ясно? Командиры ответили еле слышным выдохом. Они все понимали, ибо люди опытные, даже Тарарин, который за минувшую весну и это лето забрал несколько вражеских жизней. Пришла пора действовать, и спустя несколько минут за моей спиной скопилась сотня воинов из экипажа Перкуна. Я прислушался к ночной тишине, уловил, что отряды Твердятова и Саморода готовы к выдвижению, и, не вынимая из ножен клинок, вышел из леса на поле. Под ногами оказалась высокая трава, на которую уже начала опускаться роса. Я молча двинулся в сторону вражеских костров. В душе царила уверенность, что бой будет выигран малой кровью, и я чувствовал, что ветераны моей дружины готовы к очередной схватке с противником, который будет повержен. Метров десять прошел спокойно, Когда охранники стоянки наконец подняли тревогу, в темноте разнеслись их гортанные выкрики, и они побежали в сторону повозок. Дружинники напряглись, и я отдал команду: "Вперёд!" Закованная в броню сотня бросилась вслед за караульщиками, а я продолжал идти, словно находясь на прогулке. Да, но по сути так и было. Ибо сегодня я в одной брезентовой куртке и свободных штанах, а из оружья только меч. Войны из экипажа Перкуна обогнали меня, миновали сторожевые костры, влетели на стоянку и вступили в драку. С другого конца лагеря тоже закричали вражеские пехотинцы, а затем пришли звуки боя. Звон стали и хрип умирающих людей, фырканье лошадей, которые чуили кровь, и пытались вырвать из земли колья с верёвками, щелчки арбалетов и боевые кличи людей. Сегодня всё это не гречило мою кровь. Я делал работу, был собран и не собирался кого-то убивать. Однако подраться всё же пришлось, поскольку рыцари, полусонные, без брони и без своих грозных лошадей, показали, на что способны. Когда бой уже подходил к концу, по окрику кого-то из своих командиров гвардейцев короля Конрада стянулись к одной повозке. Встали вокруг неё И отбили первый натиск воинов Паяторатмировича. Но и дружинники на храпом лесть не стали, а окружили очаг сопротивления и по команде сотника выдвинули вперёд арбалетчиков, которые начали отстрел рыцарей. Крестоносцы, которых оставалось не более 40 человек, примерно 25 гвардейцев и пехота, после первого же залпа потеряли четверть своих товарищей. И рванулись на прорыв. С нами Бог и Дева Мария. Услышал я громкий голос вражеского лидера, и в свете костров, в которые подкинули сушняка, разглядел крепкого статного воина в сапогах, узких штанах и с мечом в правой руке. Больше у германца не было ничего, но это его не смущало. По пояс обнажённый мускулистый боец выскочил из строя своих товарищей, его клинок указал на лес, и католики бросились на дружинников. Просы приняли рыцари и немногочисленных пехотинцев на щиты, после чего мечи мареходов стали вонзаться в неприкрытые бронёй тела врагов и кромсать их на куски. Но три человека, два из которых получили ранения, каким-то чудом проломились Через строй рыцарей ходов и побежали к спасительной для них лесной чаще. Вот только на их пути оказались гивляне Твердятово, и они замерли. Смерть для них была повсюду, позади и впереди, куда ни кинь всюду клин. И тогда вождь рыцарей, который повёл их в последний бой, посмотрел на своих раненых друзей, вновь повернулся к прусам, вскинул меч и потрясая им над головой, закричал: "Езэчники! Я, рыцарь короля Эренфрид фон Хаммер, вызываю на поединок любого из вас. Дайте честную схватку с волочи. Не тросте!" Призыв германца вряд ли кто понял, ибо для прусов и киевлян это дикая тарабарщина человека, который вот-вот будет убит. И его тело обгладают лесные звери. Но я речь рыцаря разобрал, и в них мне послышалась такая боль настоящего воина, не желающего погибать от стрелы, что в моей душе его вызов нашёл отклик. Он хотел смерти в бою и надежду на последнюю победу. И я решил, что должен дать ему этот шанс, пусть призрачный, ибо он слабее. Ну уж какой есть? Рукоять змеулана словно поддерживая мое решение, ткнулась в ладонь, и я прошел через строй воинов. Арбалетчики уже были готовы выстрелить в храброго германца, но я поднял руку и произнес. «Этого убью сам». Стрелки отступили, после чего вокруг рыцаря и подранков быстро образовался круг из пруссов. Варяги и русичи в это самое время сгоняли в кучу пленных и обыскивали фургоны. А бойцы поята стали зрителями поединка. Но ну а сам Эренфрид фон Хаммер понял, что ему дают возможность сразиться в одиночном бою, расплылся улыбкой и двинулся на меня. Рыцарь был опытным поединщиком. Шёл легко и красиво, вроде бы шашки маленькие, но стремительные. Расстояние между нами небольшое, метров 6-7, и вскоре мы скрестили мечи. Гвардеец на секунду замер и попробовал поймать мой взгляд, но вокруг полутьма, в которой мелкие детали не разглядеть, и его клинок метнулся в мою голову. Я удар отбил, и он отступил. После этого рыцарь попытался вновь атаковать, и опять неудачно. Снова произошёл размен ударами, и противник стал ускоряться. Отлично поставленные и хорошо отработанные удары посыпались на меня градом. Хаммер показал свое мастерство. Удар, отбив, выпад, финт. Стальные клинки мелькали вокруг двух людей, и за выраженные блеском мечей воины что-то выкрикивали. Но вскоре гвардеец стал выдыхаться. Он не мог выдержать яростного темпа и уже понимал, что его смерть близка. Играть с ним в честный поединок стало неинтересно, и мои дружинники в очередной раз убедились — что их вождь крут и силен. А раз так, то пришла пора заканчивать этот бой. Меч Хаммера поднялся в четком и красивом вертикальном замахе, и я метнулся на него. Всего один шаг до противника. Нырок под его руку, и змеулан вонзается под ребра крестоносца. Булат проходит между ребрами человека, и острие поражает сердце германца. Кисть на себя... Рывок и отход в сторону. Тело гвардейца, еще несколько секунд назад сильное и ловкое, заваливается на бок, и на траву падает выпавший из ослабевшей руки меч. Дружина приветствует меня радостными криками, а я кивнул в сторону вставших спина к спине подранков и, направляясь к повозкам, бросил. «Убить!» По моему приказу раздается двойной звук «Дзанг! Дзанг!» Арбалеты бьют в упор, и тела ещё двух католиков падают на землю. Впрочем, это фиксируется самым краешком глаза, и вскоре я забываю о поединке и расстреленных крестоносцах. Ибо пришла пора узнать, что же находится в фургонах и кем являются сопровождаемые рыцарями люди. Возле обтянутых парусиной повозок находился ранка самород. С ним десяток варягов. Они стоят полукругом. Перед ними пленники, как я уже сказал, типичные зажиточные горожане в комзолах на голое тело или без них. От этих людей исходил страх липкий и неприятный. Почти каждый был готов на всё, лишь бы его не пытали, дали ему возможность жить и дышать воздухом. Слово честь для них пустой звук, и поймать таких граждан мечта любого полевого разведчика. Информация есть, и допрос идёт. Легко. Что в фургонах? спросил Яранка. Бочонки со свиным жиром. Для чего современные вояки используют животные жиры, особенно свиные, я знал. Конечно, для поджога вражеских крепостей и для осадных мин, которые дают настолько сильный жар, что его даже каменные стены не всегда выдерживают, лопаются и разваливаются. Поэтому, уже представляя, кто передо мной, я выдернул из толпы пленников мордастого полноватого мужичка лет сорока пяти, с которого потоком истекал пот, отвел в сторону и стал задавать вопросы. «Как тебя зовут?» «Эрвин Бергер», — быстро ответил германец. «Откуда ты?» «Из Ахена». «Эти», — кивнул я в сторону остальных пленников, — Тоже оттуда. Только половина, а остальные из Трира и Страсбурга. Куда двигался ваш обоз? Бергер втянул голову в плечи и выдохнул. Нас направили в армию герцога Генриха Льва. Для чего? Мы фортификаторы и знаем, как правильно брать крепости. Этим вы должны были заниматься в войске крестоносцев. Да. Готовится осада Дубина. и король Кондрат послал нас на помощь герцогу. — Это все? — Нет. Фортификатор замялся. Я без злобы пнул его сапогом по коленной чашечке и поторопил. — Живее отвечай. Католик скривился от боли и торопливо зашептал. — Помимо осадных работ нам предписано осмотреть и размечить места, в которых необходимо построить новые замки и пробить дороги. И ещё я знаю, что нашему начальнику выдали карты Венецских земель с предварительными набросками и пометками по будущему строительству. Кто воставший? Матер Карл Штрах. Он в толпе? Да. Карты у него? Да. Ваша группа одна такая? Нет. И ещё две отправились в войска короля. Иди. Позже ещё поговорим. Пинком Я отправил пленника к остальным. И подозвал самороду и рассказал ему, кто попал к нам в руки. Варяк меня выслушал и покачал головой. "Вона-но как? Значит, крестоносцы считают, что могут не одолеть нас за один раз, и думают о строительстве укреплений. Петро придумали. Опору для себя на наших землях готовят, гады. Именно что гады ранка. Но они не придумали ничего нового. Так же поступали римляне, когда на кельтов и галлов давили. И так же наступали саксы 200 лет назад, когда на землях вагров основали марку билунгов. Сначала натиск, затем строительство крепостей, замков и складов, потом сбор сил, зачистка территории и новый рывок. Стратегия Дранг-Нах-Остен, как она есть. Это понятно. Варяг согласно отмотал головой и посмотрел на пленников. С этими что делать будем? Найдёшь карты, которые у них есть, а пленников вместе с полусотней варягов и лесовиками отправим в Аркону, где с ними жрицы потолкуют и к делу приставят. Это ведь не шваль подзаборная, а люди с понятием о своём ремесле. Да, Вадим. — Наверное, ты прав. А с грузом как поступим? — Просто. Возьмем караван, который пойдет утром, и вместе с ним все сожжем. Жир на вражеские телеги и... гори-гори ясно. — Понятно. Ранка вновь отправился к пленникам, а я огляделся. Трупы германцев уже уносили в лес. Наши лошадники осматривали рыцарских коней и мощных тягловых животных. части из которых мы заберём с собой. Другая группа воинов собирала в кучу оружие, доспехи, украшения имперских аристократов и кошельки мертвецов. Хоть что-то с собой, но заберём. В моих указаниях никто не нуждался, и взгляд скользнул по тёмному небосводу. Скоро утро и новый бой. Врагов будет сотни 3, а то и больше. А в обозе, который мы собираемся разгромить, Около 80 повозок. Драка будет серьёзная. Ничата не неожиданному ночному налёту. Но крестоносцы не ожидают, что мы находимся на тракте, да ещё и днём, так что дело сделаем. Правда, потом придётся срочно идти на соединение с Вартисловом и выдумывать новую каверзу для врагов. Однако это ничего. По дебрям бродить и от погони уходить нам не привыкать.